Изначально общество было малым. Мужчины и женщины жили в саду, имея под рукой все необходимое. Они были вольны проводить весь день в размышлениях, самый что ни на есть рай. Доказательств, конечно, никаких. Ну и что? Их не было и в его метафизике, да и Платонов и душа, или идея, тоже никакими доказательствами не подпирались. «Если мы начнем для всего требовать доказательств, — сказал он, — Мы никогда ничего доказать не сможем, поскольку ни для одного доказательства у нас не будет отправной точки. Некоторые вещи очевидным образом истинны, и доказательств не требуют. Докажи это, сказал его племянник Калисфен. Аристотель был рад, что Калисфен отправился с Александром, и не опечалился, узнав о его гибели. Совершенно очевидно сознавал Аристотель, что доказать очевидную истинность чего бы то ни было невозможно. Даже вот этого. Парадокс очень ему понравился. В Нью-Йорке, городе, который он в конце концов возненавидел, Аристотель с неудовольствием вспоминал софиста Горгия, сумевшего таки доказать, что не существует ничего, что человек способен узнать, что если он и узнает что-либо, то все равно не поймет — а если поймет, так не сможет передать это другому. Софист Протагор сказал «О богах я не могу знать, что они существуют или что они не существуют, или какова их природа». Помнится, в Критии он читал, что не существует ничего определенного, кроме того, что рождение ведет к смерти. От Метродора исходила его любимое. Никто из нас ничего не знает, и даже того, знаем мы что-нибудь или не знаем. В те далекие времена Аристотель был человеком, который знал, что он знает. Аристотель считал, что любой полис с населением более ста тысяч человек лишается общности целей, как и самого чувства общности, и неизменно заходит в тупик, пытаясь наладить управление самим собою. Для счастья необходимы рабы, ну и женщины тоже. В совершенном обществе Аристотеля аристократический коммунизм Платона отвергается. Однако и аристотелевым гражданам также запрещено заниматься торговлей и разведением скота. Его народу полагается вставать до зари, ибо такое обыкновение, говорит он, идет на пользу здоровью, богатству и мудрости. Аристотель и сам как-то раз встал до зари и тут же пришел к выводу, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин. Ныне он склонялся к мысли, что зубов у них, пожалуй, поровну. Аристотель разрешал себе кривую улыбку всякий раз, как он размышлял над Гомером, и вспоминал, что едва ли не все греки, что-либо писавшие в «Демократических Афинах», в культурном городе, где процветали поэзия, драма, наука, философия и искусство ведения спора, были, включая и его самого, антидемократами, исполненными аристократического презрения к демократическому обществу, дававшему им свободу писать о нем столь критически. Странно и то, что все они обладали склонностью отдавать предпочтение регламентированной аристократии Спарты – в которой не наблюдалось ни литературы, ни музыки, ни науки, ни искусства. Их чувство вдохновляло вовсе не любовь к Спарте, но ненависть к пошлости и торгашеству демократических Афин. Поскольку Сократ ничего не писал, а Платон в своих диалогах никогда от собственного имени не высказывался, Аристотель постарался не упоминать о Сократе, критикуя и нападки Платона на частную собственность в государстве, и предположение, что коммунизм способен покончить со всяким злом, присущим человеческой натуре, и воззрение насчет того, что как рука движется, подчиняя желаниям мозга, так и отдельная личность обязана двигаться, подчиняя желаниям государства. Будучи скромнее Платона, будучи в большей мере ученым и в меньшей догматиком, Аристотель пришел к выводу, что он, писатель более серьезный, способный высказать куда более ценные мысли. Платон, говорит Аристотель, доказал, что благой человек непременно счастлив. Однако Аристотель, когда он это писал, знал, что Платон счастливым человеком не был. А мы сегодня знаем, что само существование такого явления чрезвычайно сомнительно. «Что мне нужно для начала?» — объяснял Платон еще до того, как махнул рукой на сей мир — так это добродетельный тиран.